В полной темноте шеф бесшумно забралась в собственное окно, не потревожив штор касанием, и обошла любимое кресло. В нем спала Карков. Один золотистый локон трепетал от ее сонного дыхания закрытыми глазами и лицом лишенному привычной яхтельной улыбки, с которой она рассматривала весь мир. Карков выглядела очень молодой, молодой и очень красивой. Свеча бросала слабые блики, заставляя сиять в легкий пушок на щеке Карков. Шеф. Почувствовала острое желание протянуть руку и прикоснуться ладонью к ее лицу, обвести пальцем в губы. Но даже для такой авантюристки, как она, это было бы слишком необдуманно. Поэтому, подавив желание, она воскликнула. Каков? Каков? Выскочила из кресла, как лягушка из кипятка. Налетела на стол, чуть не упала, обернулась с выпеченными глазами. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Роман ботал ну, испуская приживистый вздох. Тебе обязательно было делать это? Обязательно? Нет. Карков прижала ладонь к ребрам. Пришли, ты мой миленький ребёнок. Шеф стащила через голову балаху и отбросила его в угол. Тебе я боюсь, а то Потеря твоего уважения mm -hmm. правит меня еще сильнее, чем любовь на любом. Шеф расстегнула лимни, на которых крепились его воровские инструменты, отцепила от сапог кошки и начала избавляться от своего черного одеяния, действуя спокойно, будто ей не владело, глядит корков или нет. Но с удовлетворением отметила, что когда натягивала чистое платье, курьер заговорила хрипловатым от волнения голоса. Ну... «Что? Я понял, что все здесь мечтала понаблюдать, чтобы моя сестра раздавилась, что у меня на глаза. Но я все-таки хотелось бы узнать, ну ли ты?» Шеф вытащила сверток и шурнула Каркомф, которая ловко поймал его. «Я знал, что могу тебя поможеться». Карков? Ощущала легкое окружение от облегчения, не говоря уже о некотором суде желания. Опасные женщины всегда были ее слабостью, проклятием. Она в самом деле превращается в своего отца. Ты не ошиблась. Ответила шеф, опускаясь в кресло, из которого не так давно выпрыгнула напуганная карточка. Это Памбрана. Чего Я знаю, это связи. Как тяжело найти нашу нашей дне Ты не можешь доверить никому. Ну, приходится. Ничего страшного, Камба. Бы. Карков приподняла рубашку, как никогда тщательно засунувая сверток под верхний из ее двух денежных поясов. Но стал черед шеф подсматривать, притворяя будто ей гораздо интереснее налить себе бокал. А что там? Спросила она. Вот это безопасно, если я подолчу. То есть, что ты с вами знаешь? Ты приказанную неправильное безопасное. Вынуждена признала каков. У тебя даже никогда не хотелось. Я хочу сказать, что чем я с мужчиной, что-то заключаю, что там сильно не получится. Шеф подалась вперед, и темные глаза завораживающе мерцали. На долю в голове Каркулов возник образ, как они вдвоём катаются по камеру хохача, хохочат, разрывая вместе свёрток. Потребовалось усилие, чтобы отогнать его. Ну, подозреваться вот в такие образы? Курьё не может. А может, он чуть черепить, больше обернуться? Потребует свою силу. Ну, это же твой свёрток. Шеф отколебнула вина. мне так кажется. Нет, кто то я что нет. Но мне в какая-то ты больше нравилась бы мне преступнице. Враг просто ты смогушь возможность столкнуть мой московский путь. Верно? Шеф хитро выкрутилась на стуле таким образом, что ее длинная загорелая ночь выскользнули из разреза юбки. Почему бы тебя не остаться? из ступня скользнула вдоль внутренней стороны лодыжки Карков, поднимаясь все выше и выше. – Карков вздохнула едва ли не с горечью. – Я ночью, я бы страсти поднялся из груди и сжал горло так, что на краткий миг она почти задохнулась. Желание запустить свёртком в окно, присесть рядом и взять ладонь в свой, говорить о всяких глупостях, о которых она молчала с тех пор, как перестала быть подростком, на очень краткий миг. Потом она стала прежним горком, резко отступила и ступня шеф соскользнула на половицу. Ты же знаешь, что надо, забить Она схватила новый плащ и повернулась, накидывая его на плечи достаточно долго, чтобы ни малейшего намёка на слёз не оставалось на ресницах. «Ты должна отдохнуть от работы!» «Я хоть себя это просто в каждом а когда закладываю работу, я становлюсь какой-то новым». Карков вздохнула, застёгивая пуговицы. «Я несложно сидеть на одном месте». А -а -а. Давай, ты не будешь притвориться, что спокойно есть другого теста. Давай, Я подумаю, не отправится ли и может вернуться на юг. Мне хотелось бы, чтобы ты осталась. Только и смогла сказать Карков, голосом на ручьи-то Когда я вернусь, будет вытаскивать меня из-за ружек. Ты единственный человек в этом городе, который мне наведено. — Совершеннейшая ложь, конечно. Она не доверяла шефни на волосок. Хороший курьер не доверяет никому. А Карпов была лучшим из лучших. Но все-таки ложь в этом случае была гораздо приятнее, чем правда. Она видела улыбку шефа и знала, что та обо всем догадывается. — Воровка решительно перехватила запястье, и с намеревавшейся утикал. Йде, йде. Ой, козлений, а на іде, ой, козла його і так? Кавкоп вручав її кошеліку. Позовістані мені. Поінтересовалась шеф, Даже не заглядывая внутрь, Кавкоп снова вдохнула І брусила на кровати Второй кошеліку, мягко блесну, Расправшисься побіли Просто золоті віде. Тобі обігнівся, Звістані я попиталася. Я так цілу, гадаю. Что ты говоришь, мое нежное чувство. С моем заметить, что поняла, иду тебя здесь откатить. Как бы, да? Спросила она, когда курьер взялась за сосок. Я буду считать в одну виду. Ей никогда не хотелось получить прощальный поцелуй. но Карку не была уверена, что и хватит решимости начать первой. Поэтому послала воздушный поцелуй и захлопнула за собой дверь. Стремительно пересекла затененный двор и выскочила через скрипки ворота на улицу, надеясь, что успеет выиграть время. Пока шеф не рассмотрит должным образом монеты из первого кошелька. Возможно, поступок достойно наказания слышим, но сделать это стоило только лишь для того, чтобы увидеть ее лицо. Проклятый день закончился. Но нельзя исключить, что он мог быть и гораздо хуже. У корпов оставалось достаточно времени, чтобы подняться на руков корабля. А там можно и ветер ловить. Она накинула капюшон и, морщась от боли, и в недавно зашитом полизе, и в недавно откуда-то взявшейся язвочкой. И оттертостях от дурацкого шва Зажигала сквозь туманную ночь Не слишком быстро и не слишком медленно А так, чтобы стать полностью незаметной Девочки, как же я прененавиделась мать